Глава 12 Саша, какая муха тебя укусила? Что ты так на девушку накинулся? Мужчины стояли возле забора, огораживающего выгул. Девушки были отправлены в ресторанчик заказывать ужин. Бесит! Просто бесит одним своим видом. Ковыльский злился абсолютно иррационально. Он не мог ничего с собой поделать. Блондинистая зараза зацепила его еще на берегу, вот просто увидел ее спящую, и все. Едва сдержался, чтобы не поцеловать. Из-за этого разозлился на себя, а потом и на эту глупую, что дрыхнет мало того, что на солнце, так еще и в таком укромном месте. Да мало ли придурков тут околачивается. «Да, брат, это у тебя от недостатка секса», – хохотнул Ромка. «Работаешь много, живешь почти затворником, хоть бы любовницу себе тут завел, что ли». «Ага, чтобы остальные меня разорвали», – Саша положила руки на перекладину. Забыл, что тут первое время творилось. Романовский заржал так, что породистый жеребец обзавидуется. Вот чего-чего, а такого поворота я не предполагал вообще. Конечно, ему было весело. Его осаждать боялись, слишком уж высокого полета птица. Ковыльский выглядел гораздо приземленнее и, скажем так, достижимей. Пошли уже, там девочки заждались. Тебе еще перед ликой вину заглаживать. Но рычал на несчастную ни за что ни про что. Подумаешь, руку тебе на плечо положила». «А вторая кто?» Александр имён не запомнил. Ему было не до того. Юный Аболтус, наплевав на безопасность, пришпорил лошадь в проходе. Пришлось ловить и успокаивать и лошадь, и мать. «Вика!» Что, к старости с памятью плохо? Лика и Вика. Красотки. Возраст, правда, скрывают. Я паспорт не видел, но по 18 точно есть. Ромка стоял, прислонившись спиной к ограде, и с удовольствием пыхтел вишневой сигарилой. Хотя вот Ульяна тоже такая, фигуристая. Добавил, выпустив облаком дым. «Не пыхти в мою сторону!» Александр помахала рукой, разгоняя облачко. «Завязывал бы ты с этой дрянью, а!» И как девушки терпят? Фи капризуля, брюнет надул губы, пародируя кого-то из подружек, а по-серьезнее добавил: нет такой женщины, чтобы ради нее я захотел бросить курить. Бабы приходящие, а алкоголь и никотин постоянные. Ром, если ты мне еще раз скажешь, кто из них кто, будет вообще замечательно. Саша подпер рукой щеку. Что-то его ни одна из нимф не вдохновляла. старею что ли? Но ну, не могло же ему стать стыдно, под взглядом серых, кажется, глаз. Да и не было никакого желания оторвать другую руку, устроившуюся на изгибе тонкой талии. Не было. Типичная захребетница. Ковыльскому с женщинами было сложно. Не в плане приятно провести ночь, хотя и тут все несколько непросто, а вот в дальнейшем общении – Когда у тебя стабильный и романтичный бизнес, в лучших друзьях Романовский, медали, кубки, Прада и нормальный счет, женским вниманием ты не обделен. Его даже слишком много. А когда оказывается, что вся эта романтика ржет, жрет и воняет, а ты в городе бываешь очень-очень редко и почти все время проводишь в деревне, вот тут и начинаются проблемы. Тихие спокойные женщины, которые были согласны здесь жить, нравились матери, но все же недостаточно. Сашка же их переносил плохо. Ему нравились яркие, уверенные в себе, дерзкие и умные. Но они вот как раз по большей части согласны были приезжать сюда пару раз в год. Если бы кое-кто не был таким правильным придурком, возможно, это был бы твой первый и единственный шанс. Вот еще и из-за этого он тоже злился. «Саш, рожу попроще сделай, ладно?» Ромка хлопнул друга по плечу. «Ты Лику и так напугал, когда чуть не оторвал ей руку, убирая со своего плеча. Ну положил, и что? Терпеть не могу этих замашек. Короче, Ром, можешь занять с ним дом, я переночую в офисе». «Не понял». Ромкины брови спрятались под модной челкой. «Я тройнички не практикую. Растарался для друга». А ты? Отвали, совершенно нет настроения. В ресторан тоже сам иди. Блять, Саша, ты мне, сука, такую ночь обламываешь. Брюнет тяжело вздохнул. Отправлю девиз в город. Будем с тобой бухать и плакаться друг другу в жилетку. Иди нахер, Ромка. Можешь развлекаться, сколько душа пожелает. Дом в твоем распоряжении. Тетя Валина племянница, ничем практически не отличающаяся от привезенных кукол, сумела сбить весь настрой. А все потому, что бросила ему вызов. Выдержать образ хорошенькой дурочки до конца у нее не получилось. И при первой встрече, и сейчас возгляде всего лишь мгновение, но была настойчивость и непокорность. Там скорее полыхнул огонь. Ульяна посмела усомниться в его привлекательности, уме и прочих мужских качествах. А это вызов. И он просто обязан проучить нахалку». Нахер меня сейчас красотки пошлют за наглое динамо, Ковульский, вот вечно с тобой сложно, вечно ты паришься по каким-то мелочам. Рома опять выпустил дым из легких. Слишком серьезный, и мне иногда кажется, что Кобыл своих любишь больше баб, сюсюкаешься с ними, холишь или леешь. Ну что ты опять пристала, а?» на настроение с нуля уползло в минусовой уровень. «Все животные любят ласку и добрые отношения. Им плевать, какая у тебя рожа и сколько денег на счету. Они любят тебя просто так». «О, понятно», – протянул Романовский. «Походу, брат, у тебя или кризис среднего возраста, или какая-то женщина крепко ухватила за яйца». «Ладно», – он хлопнул в ладоши. «Нимфам от меня тысячи извинений и такси», «А ты готовь печень». Настоящие мужики не страдают. Они просто философствуют о жизни под чашку горячительного чая. В ресторанчик ромко пошел один. Он уже хорошо знал, что если Сашка упрется рогом, то сдвинуть его крайне сложно. И помогает только шоковая терапия. Оставалось только понять, что на этот раз вергло друга в такое состояние. «Дамы, прошу нас извинить. Романовский сиял своей самой обворожительной улыбкой и состроил самую виноватую физиономию, на которую только был способен. У нас возникли некоторые сложности, поэтому после ужина, конечно, за мой счет, такси вас доставит по домам, также за мой счет. Лика и Вика были крайне недовольны. Девушки планировали не просто приятно провести время, а задержаться подольше. Впрочем не они первые, не они последние. Прихватив в ресторане виски, Ромка двинулся к дому друга, где у него была своя комната. Строить себе отдельный домик он пока не планировал, да и смысла не видел. Если уж совсем надо, всегда можно забронировать номер. Александр уже приготовил закуску для культурного отдыха. Посмотрев на бутылку виски, скривился. «Опять это пойло притащил? Ну, дрянь же! Чай со спиртом какой-то!» Модный нынче напиток он не любил предпочитал коньяк. «Это твой коньяк, пойло?» – отмахнулся Ромка. «Итак, друг мой, начинаем сеанс психоанализа. Какого хрена тебе надо, а? Одичал тут, на людей бросаешься, слушай». Он хлопнул себя по колену. «А ты часом не ориентацию ли сменить решил?» Отличный коньяк был пролит на футболку. «Ты дурак!» «О, пациент жив! Ну, рассказывай!» Роман выжидательно уставился на друга. Если сейчас не выдернуть, потом опять тень отца Гамлета будет бродить. «Да чего ж ты прицепился хуже клеща?» Саша не был настроен на разговор, но этот же не отцепится. «Достали меня, понимаешь, достали! Тут сено надо выбрать, посчитать, заготовить, фотосеты пруд косяком». Приходится им не выезжать, ребята не успевают, а тут еще как гон весенний у женщин этих, что у холостых, что у разведенных, что у прокурорши этой замужней. Они меня вчера вот так достали. Он махнул рукой выше головы. Так мало того, даже на реке обреталась одна, Ульянка эта. Я вот думал, как она меня нашла. А это тетя Валя могла подсказать. Его несло, и бредовое предположение казалось верным и логичным. «Какого хрена им от меня надо? Не перевелись же в городе, мужики!» Ромке опять хотелось ржать, но он героическими усилиями сохранял серьезное выражение лица. «А тут все просто. Кроме того, что ты молод, относительно, конечно, состоятелен и в хорошей физической форме, ты еще и загадочен. Дамочки видят в тебе эдакого техасского миллионера, отшельником, живущего на своем скромном ранче размером с половину штата». Добавь к этому брутальную внешность и суровый характер в купе с рыцарскими замашками вот тебе и ответ: Объевшись икрой и пирожными, можно и с гренком с чесноком побаловаться в качестве экзотики. Вот после этой тирады он все-таки заржал. С твоей-то ориентацией все нормально. Саша с опаской смотрел на веселящегося друга, а то рассуждаешь, ты как-то странно. Не волнуйся, твоя задница меня не интересует. Роман налил себе еще виски. «Это меня сестра просветила на днях». «Какую-то из ее заклятых подруг обошла на повороте более резвая кобылка. Вот она и ищет вариант попроще». «Не понимаю я этих женщин». Слова про вариант попроще были обидными. «А я и не пытаюсь. Пользуюсь, наслаждаюсь. Приятный симбиоз у нас. А из-за тебя сегодня симбиоз не состоялся. Вот какой ты друг после этого». Из всего дальнейшего разговора Ромко сделал вывод, что таки да. Ковыльский опять впадает в хандру из-за невыполнения внутренней программы. А, проще говоря, он тот редкий экземпляр, которому нужна жена и дети. Но и здесь закралась ошибка проектировщиков. «Выбрал бы уже одну, да и женился, раз многообразие тебя не вдохновляет». Роман совершенно искренне не понимал, к чему такие страдания. «Не уживетесь, разведешься. «Один раз и навсегда бывает только в сказках, да и верят в это только девочки до определенного возраста. А тебе подавай и умную, и красивую, и чтобы тут согласилась жить. Ищи вариант попроще». «То есть ты считаешь, что нормальной женщины мне не найти?» Саша побарабанил по столу. «Не в твоем случае». «Очень уж любимый тобой тип крайне редко оснащается мозгами и покладистым характером, так что сократи список требований». Дальше развивать эту тему не стали. Роман перешел к байкам про стриптиз-клуб, долю в котором тоже имел. В отместку рано утром Ковыльский утащил его в конюшни, потому что воскресенье и рабочих рук не хватает. Театральные стенания Романовского о том, как он вынужден батрачить простым конюхом, с удовольствием слушали все присутствующие, а женская часть еще и глазела без зазрения совести. Я решил задержаться на пару дней. За ужином Ромка таким заявлением удивил друга. «Присматриваю, чтобы ты никого не покусал. Завтра утром к тете Вале сходим. Извиниться надо». Перебьется эта Ульянка!» Саша зло прищурился. «А я про Ульянку и слова не сказал», – нагло улыбнулся друг. «Ясно, загон на ровном месте по непонятной причине, а, возможно, и вполне по понятной. Сперматоксикоз называется».